Глава седьмая, из которой мы узнаем, что львенок съел шестнадцать крокодилов, а бабушка львенка никогда не врет. Крокодил уплыл к морю, в океан, крипел он, уплывая. А носорог, оставшись один, понуро опустил голову и прошептал «Никого не боюсь». «Одних крокодилов боюсь. Когда я был маленьким, меня каждый день пугали крокодилом Зашуршали кусты, выбежал львенок. «Черепаха! Большая черепаха! Где ты? Отзовись!» И убежал. «О, нет сил!» — вздохнул носорог. «Заяц! Теперь черепаха!» Лёг на песок, положил голову на передние лапы. Пришёл львёнок, лёг рядом. — Нет, нигде нет. А у тебя? Носорог помотал головой. — Если б я знал, если б я знал, — шептал львёнок, — я бы спать не ложился. — Зачем я его отпустил? Куда? Что я без него? думала зайце носорог бывало спросишь как быть заяц а он говорит и вот черепаха ведь про меня в песне о и носорог закрыл голову ногами бегал бегал ничего не замечал думал львенок ни песка ни солнышко а спела песню И будто впервые все увидел. Львенок приподнялся, позвал. «Черепаха!» «Заяц! Где он теперь? Жив ли? О, прости меня, заяц! Прости, черепаха!» Стонал носорог. «Львенок!» — решительно обернулся он к львенку. Но львенок был занят своими мыслями и не откликнулся. «Песня — это когда ночь, а ты поешь, и будто солнышко!» — думал львенок. «Дождик идет, а у тебя песенка, и будто и нет дождя. Разве я бы к ней подкрадывался? Мало ли их черепахта А вот теперь как же я...» «Львенок!» — решительно сказал носорог. — Я видел крокодила. Он... — Что? — резко обернулся львенок. И от этого резкого тона у носорога вмиг пропала решимость. — О, я видел крокодила, — забормотал носорог. — Он, говорит, черепаху не встречал. Он э, живой, представляете? Э, значит, э, вы другого съели? Никого я не ел, думая о своем, сказал львенок. Носорог приподнялся. О, а крокодила? Никого я не ел, повторил львенок. Не ели? Носорог испугался. Не ел. Ну, я пошел. Ты здесь, это, а я... И побежал. «Это носорог! Она же про тебя в песне!» Львенок побежал следом. «Я вспомню вспомню Ты идешь!» «Найдешь, спросишь! Увидимся, скажешь!» Не останавливаясь, холодно сказал носорог. «Что?» «Слова!» «Крокодила испугался, да?» Вслед крикнул львенок. «Крокодила! Да я их 16 штук съел!» И заплакал. — О, 16 Как из-под земли вырос носорог. Львенок отвернулся и незаметно вытер слезы. — А ты как думал? Что он мне, крокодил? — О, расскажите. Я знаю. О, я не ошибся. — Знаешь что? — сказал львенок. — Иди, скажи моему попугаю, что завтракать я не приду. — О, слушаюсь. Носорог побежал. «Бедный заяц!» — горько вздохнул львенок. «Стой, не ходи, не надо!» Носорог вернулся. «Почему ты такой, а?» «Какой?» «Ну, всего боишься». О, -о, -о, «О, вам хорошо, вы львенок. У вас папа лев». «Лев». «Львы бесстрашные». «А бабушка говорила, нет зверя храбрей носорога». «Правда?» «Бабушка?» «Да!» «Так и сказала?» «Она никогда не врет!» «О, я был, я был, но...» «Скажу ему, — подумал носорог, — «скажу ему, где черепаха. Знаете, она...» «Кто?» «Черепаха. Она...» «Ладно, что говорить?» — сказал львенок. «Идем к океану. Черепахи океан любят. Не может быть, чтобы мы ее не нашли». И они отправились вдоль большой реки в океан.